глава 21 Пришли мы в архангельск в первом часу ночи, пробыв в пути от вологды 86 часов. Но ночь была только по времени на самом деле сиял день не яркий, но с каким-то разоватым отливом. видеть можно было все на далекое расстояние читать можно было самую мелкую печать В воздухе носились тучи комаров, хотя набережная Архангельска никакими растениями не обсажена. Кто-то уверял, что комаров с тундры ветром принесло. Пассажиры первых двух классов тотчас же возбудили вопрос о ночлеге на пароходе. Капитан сказал, что самовластно он не может разрешить этого и спросит разрешение в конторе. На пристани, однако, оказался один из директоров пароходства, который тотчас и дал разрешение. До третьего и четвертого классов это разрешение не относилось, и пассажиры этих классов вереницей потянулись с парохода. «Явился уж вожак». Старик с сборной книжкой в чехле с пазументным крестом, висевший через шею, он вел всех выступающих с парохода с котомками, чайниками, бураками и валенками, закинутыми на плечи, и говорил... Прямо на монастырскую пристань к словецкому подворью. Там и заночуем. Так всегда, кто в Соловке. Никакого постоялого двора не надо. Зачем изъянется? — А когда пароход в Соловке отходит? — спросил я его. — Ничего неизвестно. Но там, на монастырской пристани, есть бараки и сколько угодно. Хочешь — спи, хочешь — сиди. По двое, по трое суток сидят. И дозволяется. Капитан дал нам слово узнать в конторе, когда пойдет пароход в Соловецк. Но в конторе знали только, что большой мурманский пароход, заходящий и в Соловки, ушел в море вчера. Когда же пойдет монастырский пароход в Соловки, неизвестно. Но на пристани был околоточный, который сказал, что и монастырский пароход ушел третьего дня вечером, а когда пойдет следующий монастырский, ничего неизвестно. — Под праздник они больше ходят. Все норовят под праздник, — говорила прислуга на пристани. Такие вести повергли нас и наших спутников в уныние. Я, мой товарищ Казимир Станиславович Баранцевич, казанский помещик, два педагога и священник, ехали с целью побывать в Соловках и имели в своем распоряжении на эту поездку четыре 5 дней не более. Теперь же было ясно, что рассчитать, когда можно вернуться из Соловков в Архангельск обратно, никоим образом нельзя. Больше всего удручало нас и наших спутников известие, что Большой Мурманский пароход ушел только вчера. В спутнике по северу России говорилось, что пароход этот отправляется из Архангельска только раз в неделю. Стало быть, вновь? Пойдет он только на будущей неделе. «Сколько же нам придется в Архангельске ждать Соловецкого парохода?» Задавали себе вопрос мои спутники и не находили ответа. «Я не могу ехать дальше. Если завтра монастырский пароход не пойдет, я должен отказаться от Соловецка», — заявил мне мой товарищ. — Через неделю мне непременно нужно быть в Петербурге. — Но если монастырский пароход пойдет завтра ранним утром, а мы на здешнем пароходе проспим, то что тогда, — говорил казанский помещик, — тогда уж бог знает, сколько времени придется ждать другого парохода. Один из педагогов вызвался съездить на монастырскую пристань, узнать что-нибудь на месте относительно парохода, и отправился на извозчики. Мы ждали его, сидя на верхней палубе. Пароход в это время отвели к каким-то запертым амбарам, построенным на берегу на сваях. Капитан, проделав все это, пришел к нам проститься. «Будьте здоровы!» Счастливого пути не поминайте лихом. Поломки и много было в пути, оттого и упоздали. В устюге чинились, по дороге два раза колеса чинили, а то вовремя пришли бы. проход шел исправно. У дров стояли неподолгу, ведь с людьми-то не сообразишь. бродит как мухи, жравшиеся мухомором. Он отправился на берег. Через час вернулся педагог. Он подъехал к пароходу на лодке. «Ну что?» — встретили моего «Поехал по суху, вернулся по воде», — начал он. «С берега на пароход сухопутного пути и не отыскать баржи, баржи без конца, все крытые баржи, вот пришлось лодку нанять». «Да что монастырский пароход-то, когда он в Соловецк?» Отправиться приставали мы к нему. Из Соловецка еще не приходил. Одни говорят, что завтра утром, другие, что к вечеру. Сами монахи так говорят. Ничего не известно. «Это то есть в Соловецк отправится завтра вечером пароход? Или только в Архангельск придет?» Допытывались мы. «Ничего никто не знает. А богомольцев с котомками...» так и валит на пристань. И мы отправились по каютам спать. Солнце всходило, и какими-то оранжевыми стрелами усеяло всё небо. Верхушки судовых мачт и крыши домов были позлощены. Картина была дивная. Я невольно залюбовался. Гулка была в воздухе. на широком пространстве реки лавировал какой то винтовой буксирный пароход и шипел парами от берега спешил к своему судну стоявшему посредине реки на якоре какой то матрос стоя в лодке действовал одним веслом прикрепленным к корме проснулись чайки и уж носились над водой утром когда вы проснулись «Спутников наших на пароходе уже не было». Басы и матросы мыли палубу, окачивая ее водой из ведер. «Надо было сходить с парохода и отыскивать себе помещение в гостинице. Каютного слуги не было». «Нет ли кого перенести багаж наш на берег?» – спрашиваем матросов. «Перенесем». — Только переходить-то вам теперь с парохода трудно будет, — сказал матрос. — Тут за амбарами все баржи, лодки. Не надо через них. Лучше стружок покликать. Он стал кликать стружок, но стружка не оказалось. Пришлось сходить с парохода путем, который даже матрос считал неудобным. — И точно! Мы перешли к амбарам, по узенькой закраине обошли их, то и дело переступая через тумбы для причалов, и стали перебираться через крытые баржи, стоявшие за амбарами, путешествуя по крышам их. Баржи стояли не вплотную друг к дружке, и матросу то и дело приходилось перекидывать для нас с одной на другую доску для перехода. Путь был буквально каторжный. Доски крыш трещали под ногами. Удобство ночлега на пароходе окупалось ужасным путем. Ну вот мы и на берегу. У берега ни одного извозчика, чтобы ехать в гостиницу. Матрос побежал искать возницу и явился с ним не скоро. торговаться с извозчиком уже не приходилось. — В Троицкую гостиницу, — сказал я, зная о существовании такой гостиницы в Архангельске из путеводителя. Сели в пролетку на манер петербургской, но без верха. Извозчик по одежде смахивал скорее на лошадиного барышника. В суконной поддевке, в фуражке и на груди поддевке, опоясанной ремнем, выпущена длинная серебряная цепь от часов. Поехали по набережной. Бойкая маленькая лошаденка так и неслась по скверной булыжной мостовой. Попадались каменные двухэтажные и трехэтажные дома с вывесками. Контора такого-то пароходства, агентство такого-то страхового общества, контора транспортирования кладей такого-то товарищества, вывески страхование жизни, склад парусов, депо соли, канатная торговля, керосин и минеральные масла. Но магазинов и лавок никаких. Проехали каменный театр с налепленными цветными афишами. Вот мы и у троицкой гостиницы, помещающейся на набережной в каменном трехэтажном доме, на вывеске надпись «Троицкие номера Федосова».